на самой гнусной и подлой сталася сионистская ложь о так называемом халокосте. Обо уничтожении якобы миллионов евреев в немецких концлагерях в период Второй мировой войны эту дикую сионистскую ложь уже давно опровергли сами еврейские учёные. Главная суть вопроса в том, когда их стали уничтожать и сколько уничтожили на самом деле. Вед даже в июне 1941 года начал нападение на СССР Гиттер и не помышлял ни о каком массовом уничтожении евреев. Вся работа велась по их переселению в полном соответствии с просьбой Сионистского руководства. Это подтверждает и указание Гейдриху о материальном обеспечении переселения евреев. Вода пополнения же переданному вам с приказом от 24.1.1939 года заданию осуществить решение еврейского вопроса в форме эмиграции или эвакуации наиболее подходящей для современных условий настоящим поручаю вам провести всю необходимую подготовку в организационном, деловом и материально-техническом отношении для решения еврейского вопроса на территории Европы под властью Германии. Поскольку при этом затрагивается компетенция других центральных учреждений, последние должны принимать участие. Поручаю вам далее в ближайшее время представить мне общий проект проведения подготовительных организационных деловых и материально-технических мероприятий для проведения окончательного решения еврейского вопроса. Геринг. Окончательным решением еврейского вопроса на тот период По согласованию с сионистами было полное переселение евреев из Германии. А сионистская живая пропаганда уже после войны начала трактовать это как уничтожение евреев. Однако уничтожать евреев Гитлер ведь начал только с весны 1942 года. Именно в апреле 42 Гиммлер подписал приказ об уничтожении евреев. В чём же дело? Ведь заключено взаимное соглашение, которое стороны пунктуально выполняли. И вдруг такой финал. Объяснялось это предательством сионистов, что повергло Гитлера в бешенство, ведь он для них столько сделал. Конец альянса сионистов с фашистами и гестапо положил разгром гитлеровских войск под Москвой в декабре 41 года. Тогда Гитлер впервые потерпел не просто поражение, а крупное поражение, потеряв около 1 млн убитыми, и его войска были отброшены от Москвы на 240-280 км. Впервые с начала мировой войны Гитлер из победителя превратился в побеждённого, да ещё с такими потерями. Стало ясно, что блицкриг не получилась. Не своенный а с точки зрения заправил мировой трагедии, наступил переломный период. Этот вопрос обстоятельно проанализировал немецкий историк Хафнер. После декабря 1941 года, когда контрнаступлением под Москвой русские доказали свою вновь обретенную волю к борьбе, Германия уже не могла выиграть войну, но она могла затянуть ее на годы, Пока западные державы не были готовы к вступлению в войну, пока Германия боролась на востоке за победу, она была заинтересована по возможности дольше затянуть активизацию военных действий на западе, а особенно вступление в войну Америки. Но с тех пор, как Германия на востоке могла бороться лишь за отсрочку поражения, А надо узнано быть заинтересованно по возможности ускорить вступление западных держав в войну. Только активное вступление Англии и Америки на европейском театре военных действий давало Германии шанс заменить поражение на востоке поражением на западе. Это новое положение Гитлера сознал 6 декабря 41 года. Когда русские начали необычайно мощное контрнаступление под Москвой. Когда кончалась зимняя катастрофа 41-42 годов, фюреру и генерал-полковнику Юдлю стало ясно, что кульминационный пункт пройден и победы достичь нельзя. Спасительным криком с запада о помощи было объявление Гитлером войны Америке. Этим шагом он делал дорогой подарок Рузвельту, который действительно хотел войны с Германией и только искал повода. Зачем иначе сионистам было развязывать новый мировой пожар и тратиться на его организация. Более того, Рузвельт прекрасно понимал, что даже в самой удачной ситуации Англия не могла составить на континенте противовес победившему Советскому Союзу. Вместе же с Америкой это было возможно. Объявление войны Америки было зовом Гитлера о помощи Западу. Приходите скорее, пока не пришли русские. Мировому сионизму стало понятно, что необходимо как можно быстрее откреститься от Гитлера и его фашистской партии, которые уже не будут доминирующей силой в Европе. Нужно было срочно договариваться с союзниками, благо и Рузвельту и Черчиллю на выборах необходимы были и голоса еврейских избирателей, и деньги сионистов. Единственные, кому не требовались голоса еврейских избирателей, так это Сталину. Но ему по-зарез нужна была помощь Запада для ведения войны. Через специальных курьеров. Поксионисты обещали ему любую помощь и поддержку. От восхваления в контролируемой ими западной прессе до необходимой разведывательной информации. А главное, большую поддержку в получении оружия, продовольствия и оборудования по ленд-лизу за счет американских финансов. Ведь несмотря на принятый в США еще 11 марта 41 года закон о ленд-лизе, то есть правительство, Передачи взаймы или в аренду другим государством разных товаров и материалов, оборудования и транспорта. И тяжелейшее положение СССР, особенно во второй половине 41-го года. Поставки из США до весны 42-го года СССР оплачивал либо валютой, либо золотом и драгоценностями. И даже при такой оплате эти поставки из США выбивались с большим трудом. И вот заработался Анисккий канал. Рузвельт пробивает в Конгрессе предоставление СРБ процентного займа на сумму в 1 млрд долларов. Помощь по Ленд-лизу составила тогда 9,8 млрд долларов. Разрыв Тяниского руководства с Гитлером привёл его в неописуемое бешенство. Ведь он для них столько сделал. Это был коварный удар в спину, ведь он выпустил в предвоенные годы 300 тысяч евреев, и такой удар в тяжелую минуту. Реакция на предательство была незамедлительной. После данных им указаний появляется директива Гиммлера и с весны 1942 года евреи Европы начинают отдуваться за сионистов.